64. Скрипты из Постер Когда у команды растет объем по оборотам и количеству задач, само собой приходят разумные мысли об автоматизации этих процессов. Всегда есть какие-то повторяющиеся вещи, которые нужно делать каждый день: заполнение таблиц, выдача аккаунтов и так далее. У каждой команды свои процессы. Первым шагом обычно является какой-то готовый софт или простые скрипты, которые можно заказать у фриланс разработчиков Важно. При постановке задач для написания скриптов нужно четко и понятно описывать процесс того, что нужно сделать, то есть поставить конкретное ТЗ и описать, каким должен быть в итоге для вас результат. Например, возьмем процесс выдачи аккаунтов. Периодически вам нужно чекать, что они работоспособны и отправлять куда-нибудь на почту или в мессенджер вашему закупщику. Это можно автоматизировать через скрипт. Для этого на рынке фрилансеров выбираете программиста, и он делает скрипт конкретно под вас на основе вашего техзадания. Есть альтернатива готовые решения. Можно без привлечения фрилансеров автоматизировать свой труд. Для этого есть отличный софт ZennoPoster. В разговорном арбитражном языке его называют Zenka. Это большой производственный комбайн с кучей функционала для автоматизации процессов. Чтобы его освоить, конечно, необходимо с ним поразбираться. С его помощью можно автоматизировать все действия, которые арбитражник способен делать вручную за компьютером. Он заточен на автоматизацию рутинных действий, вплоть до движения мышки, заполнения текстовых форм и тому подобное. Можно даже научить его брать данные из каких-то таблиц или ожидать получения этих данных, чтобы внести их в таблицу или отправить их кому-то. Еще можно автоматизировать нажатие кнопки в конкретной области экрана, потому что вы знаете, Где-то там она есть, и вы регулярно на нее нажимаете. ZennoPoster может автоматизировать залив в рекламном кабинете, если вы действительно научитесь им пользоваться. Создание рекламной кампании можно сделать одной кнопкой, и Zennoка сама будет заливать разные креативы и так далее. Рекомендую разобраться в этом софте. Сразу лучше брать платную версию и разворачивать у себя на сервере. Есть похожий софт Selenium. Это BAS программа browser automation system. В нём меньше функционала, чем в ZennoPoster, но в нём разобраться проще. Этим софтом пользуются тестировщики. С его помощью можно делать нагрузочное тестирование сайтов и других ресурсов. Это одно из основных применений для конкретно этого софта. В нём также можно создавать какие-то сценарии, но он будет работать только в конкретном браузере. Чтобы разобраться в Selenium, не требуется специальное знание кода, но всё равно придётся изучить видеоуроки по нему. Но он того стоит и наверняка сможет облегчить вашу работу.